Царь протянул руку, как бы желая помочь ей подняться после поклона и взойти на ступени, чтобы сесть на трон, поставленный немного ниже его сиденья. В знак покорности невеста прикоснулась губами к руке царя и опустилась на подушки своего трона. Тут только Алексей заметил, что место, приготовленное для главной свахи невестиной для Морозовой, пустует пока он скользил глазами по толпе бояр, пришедший за ним, как бы отыскивая кого-то, обряд шел своим чередом. «Вот уж посаженная мать царя», — объявила его полный царский титул, огласила великую весть, что царь московский берет себе в жены девицу, царевну Наталью, по отцу Кириллову, роду Нарышкиных. «Время и Морозовой, как главной свахи невесты, объявить тоже от имени Натальи». Алексей в это время подозвал к себе князя Петра Урусова, стоящего за толпой бояр, видимо, чем-то подавленного, и спросил, «А где же боярыня, вдова честная Федосия Прокопьевна? Был ты у ней с зовом нашим? Ведает ли, какая честь ей выпала? Отчего нет у Федосии? Али задержала, что? Надо бы впору упредить нас. Ишь, называть соревну пора, а ее нет. Не отложить же доброго дела теперья. Где она, что молчишь?» Видал ли свояченицу, объявил ли? Ну? Видал, говорил государь. Вот лих недавнушко и вошел сюда в палату. Ответ тебе, государю, сказывать собрался. Ждал, когда спросишь. Слышь, говорит боярыня, на честь и дечилом бью, благодарствую, а быть и не могу. Годы мои немолодые, да и ногами зело прискорбно. Не стоять и не ходить и не могу. Так сказывала боярыня, государь. Наталья слышала, что говорит у русов, и все поняла. Очевидно, гордая боярыня, одна из знатнейших при дворе, защитница старых истовых обычаев, не хочет принимать участие в царской свадьбе, так наскоро, словно увозом состряпанный, не желает своим участием придать блеску на торжестве новой, неродовитой избранницы царской. И против воли затуманилось сияющее до сих пор лицо Натальи, Две крупные слезы выступили и застыли на больших прекрасных глазах. Заметил это Алексей. И так он был недоволен досадной заминкой в общем ходе дела. Хотя почти безо всяких лишних обрядностей правится вторая свадьба царя, но есть обычаи столь же укоренившиеся, такие же многозначительные почти, как и церковные обряды. Посаженная мать должна быть на своем месте и делать, что полагается». Укол самолюбию Наталью отдался еще больнее в душе царя. Он, уже не сдержавшись нисколько, громко и гневно отчеканил. «Знаю, загордилась она. Ишь немочно. Годы. Сорок годов бабе. Ну да ладно. Честь ей не нам. Ей и поруха чести. Ладно». Порывисто, сердито отвернулся он от Урусова, словно и тот был виновен вместе с его своячницей, и стал оглядывать остальных боярынь, окружающих невесту, чтобы выбрать самую достойную. Княгиня Адоевская, Троекурова, Хилкова и жена Голохвастова сидели у трона, как почетные свахи. Боярыня Анна Хитрово, занимавшая одно из первых мест, тоже сделала, словно против воли, движение навстречу взгляду царя. Ей казалось, что по годам и заслугам, по родовитости и близости к трону, ей, скорее всех, надо занять почетное место». Но Алексей бессознательно чуял, как не похожа душа старухи на ее набожной елейную внешность. Он скользнул торопливым взглядом мимо и, обратясь ко второй свахе княгине Адоевской, сидя, отдал ей поклон головой и сказал «Княгиня Анна Михайловна, тебе челом бьем, стань, займи первое место при нареченной царевне нашей Наталье, нареки царевну». С низким поклоном приняла милость княгиня поспешила на место и нарекла Наталью. Затем посаженный отец и сват древними образами в дорогих ризах благословили жениха и невесту. Начались поздравления, пили первую чару во воздравия обрученных. Вся семья Нарышкиных по знаку Алексея выступила вперед, и он объявил им. «Поизволил я взять себе для сочетания законного брака царевну нареченную Кириллову дочь Наталью, вашего роду Нарышкиных. То... «Памятуючи, вы обо мне и царице вашей верно по правде служили, души и жизни своей не жалеючи, для того и быть вам близко при наших царских особых, а как, про то я указ укажу по разрядам». «Упали в землю все, отец с матерью, братья, дяди и сестры Натальи. К руке потом их допустили царь и его невеста, она и обнималась с каждым поочередно, не сходя с трона».